Глава 25. Геринд, прячась в тенях, неторопливо крался по королевскому дворцу. Богатые коридоры, украшенные коврами, гобеленами, картинами, мраморными статуями и другими символами роскоши и статуса, оказались по большей части пусты. Лишь редкие пугливые слуги изредка нарушали царственную тишину, словно тени они перебегали из одного коридора в другой, стараясь не привлекать к себе внимания. Дворец казался из-за этого практически вымершим. Как они с Парацельсом и предполагали, большая часть бойцов темных ваняр стянулась на битву с волшебником, Гиринт, на которого Архимаг наложил множество чар, обеспечивающих скрытность и незаметность, без проблем прокрался в святая святых. Он сам по себе двигался бесшумно, даже в новом теле, не утратив эльфийской ловкости и вампирской чуткости. А уж под воздействием магии он и вовсе стал практически невидим. Даже высокоточные приборы темных ваньяр вряд ли его обнаружат. По заверениям Эвелда, артефакт должен был находиться в королевской сокровищнице. Именно к ней бывший вампир и двигался. Естественно, подобный очень важный объект очень надежно охранялся темными ваняр, элитными отрядами, заточенными под данную задачу лучше всех остальных. В королевской сокровищнице и помимо сокровенной слезы находилось много чего интересного и, главное, ценного. Темный ваняр использовали свои хитрые технические устройства для слежения за коридорами, ведущими к сокровищнице. Однако Эвилд объяснил принципы их работы Гиренду и Парацельсу. Поэтому волшебник сумел подобрать подходящие заклинания, ловко скрыв вампира от объективов высокотехнологичных камер. Найдя капитана стражи, Герент быстро обезвредил его и еще нескольких сопровождающих воинов, после чего, использовав вампирский гипноз, приказал отдать себе коды доступа к сокровищнице. А еще капитан, повинуясь новому хозяину, ну или хозяйке, по громкой связи, распустил большую часть охраны, отправив их всех на битву с архимагом. Теперь дворец стал выглядеть воистину заброшенным. Но добраться до сокровищницы у Геринда без приключений не получилось. Едва он ввел необходимый код в дверную панель, как за поворотом послышались шаги и небольшой отряд темных ваняр вылетел из-за поворота. Похоже, процесс где-то допустил ошибку в своих заклинаниях и хитрого лазутчика и заметили. Что ж, оно и к лучшему. Геринг не особо любил скрываться. Честный бой, когда в жилок вскипает кровь, намного лучше. Пора немного взбаламутить это мертвое болото. Однако предварительно лучше обеспечить себе небольшое тактическое преимущество. «Здесь псионик!» – крикнул один из темных ваняр. «Активируйте сканеры!» «Псионики? Это не так вампиром называют?» А нет, мага же. Одно и то же явление, просто разные наименования. Открыв дверь, Геринт уже не скрываясь, нырнул в сокровищницу. За спиной послышались звуки выстрелов. Однако вампир, бросившись за дверь, быстро уперся в массивную створку плечом и сдвинул ее на место. Щелкнул автоматический замок, блокируя любой доступ святая святых. «Демоны! А вот этого я не хотел!» Геринд скрипнул зубами и отошел от двери. По створкам посыпались удары. Темные воняр пытались пробиться внутрь. Рано или поздно у них это получится. И скорее рано, чем поздно. Как мне теперь выбраться-то? Отсюда есть другие выходы. Он внимательно огляделся. Сокровищница по сути своей являлась чем-то средним между музеем и ювелирным магазином. Здесь полностью отсутствовали золотые или серебряные монеты, а драгоценные камни были представлены очень слабо. В основном здесь на отдельных стендах находились разнообразные артефакты, реликты прошлого, амулеты, вазы, мечи, камни и прочее-прочее – Многие однозначно скрывали в себе магическую силу. Такие вещи Герент воспринимал на уровне чувств. Жаль, у него отсутствовала возможность присмотреться к диковинкам повнимательнее. Вражины уже ломились в сокровищницу. У него осталось очень мало времени на то, чтобы спрятаться или придумать меры противодействия. Но самое прискорбное заключалось в другом. Нужного геринду амулета здесь не было. Он несколько раз прошелся вдоль хрустальных стеллажей, но безуспешно. Скорченной сальцы, сокровенной слезы нигде не было. Даже ничего близко похожего на нее. То ли ее хранили в другом месте, то ли ловко спрятали как самый дорогой и важный артефакт. Неужели ему не повезло, и весь тяжкий путь был проделан зря? Да нет, быть того не может. Краем уха гиринд уловил странные звуки, доносящиеся издалека, словно по соседнему коридору кого-то тащили или вели против его, нет, скорее ее воли, Шуршание юбок и звон украшений не оставляли никаких сомнений, ведут богато одетую леди. Неизвестная дама упиралась, даже брыкалась, но ее все равно довольно мягко, но настойчиво тащили в нужном направлении. Подобное мягкое поведение не являлось характерным для темных ваниар, обычно они с добычей никогда не церемонились. «Куда вы меня ведете?» – кричала девушка сквозь слезы. Герент отчетливо различил испуг в ее голосе, неподдельный. «Я не хочу, не буду!» «Личный приказ Шарумы Тера», – сухо произнес один из темных ваньяр. «Наши войска терпят поражение в битве с земными пришельцами. Обычное оружие их не берет. Пришло время самых крайних мер». Как вежливо с леди разговаривают. Неужели она и есть та самая принцесса Луны, о которой им рассказал Эвилд? «Ну а я-то тут при чем?» – испуганно взвизнула предполагаемая принцесса, звеня украшениями. «Я не умею сражаться. Я что, вдохновлять вас на битву должна? Так я и из-за крепостных стен повдохновлять могу. Только видеотрансляцию хорошую организуйте и дайте время накраситься». Размышлять о внезапной пленнице у Геренда времени уже не осталось. Вражины выбили дверь и ворвались в сокровищницу. Вооруженные световыми резаками и плазменными пушками, они моментально вычислили местонахождение лазутчика при помощи своих сканеров. То ли магия Парацельса дала сбой, то ли на таком близком расстоянии обманывать технологии Ваниар уже не получалось. Вампир, поняв, что прятаться и убегать уже бесполезно, атаковал первым. Ему удалось отправить на тот свет аж трех противников прежде, чем убили его самого. Сразу несколько световых резаков прошли сквозь его тело, один в районе груди, два вонзились в шею, отделяя голову от туловища. Тело Геренда вспыхнуло и обратилось в прах. Враги возликовали, обрадованные тем фактом, что столь быстро расправились со столь опасным врагом, да еще и не понеся потерь. Под потерями они подразумевали дорогую технику. Жизни товарищей ввиду легкой возможности создать новое тело они не считали. Но радость их продлилась недолго. В вихре синего пламени из пепла восстал уже высший вампир. Он оказался выше на две головы любого из темных ваньяр. Движения его были плавными, но в то же время быстрыми. В глазах плескалась тьма. Великолепная лысина ярко сверкнула в полумраке помещения, посылая блики в сторону ваньяр. Пальцы оканчивались чутка загнутыми острыми когтями. С плеч спадал плащ черный, словно ночь. Под плащом угадывался дорогой костюм с пижонской алой розой на отвороте. Тела темных ваняр начала бить дрожь. Естественная реакция живых существ на могущественную нежить. Этот страх не имел логического объяснения и всегда проявлялся на некоем спинном мозговом уровне неосознанно, К чести воинов они не отступили даже перед таким противником. Темный Ваньяр, как никто другой умели подчинять свои чувства, преобразуя страх в боевое безумие. Огонь! Прокричал командир, первый вскидывая плазмопушку. Убить пришельца! Пришельца! Похоже, эти ребята понятия не имеют, с кем они столкнулись. У них на далекой родине Разве нет вампиров и прочей нечисти? Если это так, то задача Геринда упрощается. Против тех, кто ничего о тебе не знает, намного легче сражаться за счет фактора внезапности. Воины открыли беспорядочный огонь, более не пытаясь вступить в рукопашную. Очертания Геринда на мгновение размылись, плазменные снаряды пронеслись сквозь него и поразили стену за спиной. Геренд, когда его тело снова обрело четкость, снисходительно ухмыльнулся. Темный воняр отступили на пару шагов, в ужасе глядя на нового страшного противника. «Он! Он увернулся от снарядов!» – выкрикнул один из них. «Частоты кадров не хватает, чтобы полностью уловить все его движения!» Герин снисходительно усмехнулся, однако вместо того, чтобы продолжить сражение, он с равнодушным видом развернулся и направился к выходу, словно потерял всякий интерес к своим противникам. «Ты куда?» – окликнул его командир. «Битва еще не окончена!» «Вы все уже мертвы!» – равнодушно произнес вампир. «Просто слишком медленный, чтобы это заметить». «Что?» В следующее мгновение темные ваниар развалились на части. Выглядели так, словно их кто-то аккуратно нарезал на ровные дольки. «Когда ты успел?» – прохрипел командир прежде, чем его голова окончательно отделилась от шеи. «Я просто не трачу время на лишние движения». Геринт, запахнувшись в плащ, вышел из сокровищницы и направился в сторону женских криков. Воистину, когда враги ничего о тебе не знают, бой становится очень легким, даже когда у недругов подавляющее преимущество в силе. Пройдя несколько поворотов, он увидел, как двое темных ваньяр куда-то тащат девушку в богатом и пышном платье. Та плакала, упиралась изо всех сил, однако ее медленно, но верно двигали в нужном направлении. Однозначно, именно ее причитание вампир слышал до момента стычки с врагами. Освободить ее Геринду в его нынешнем состоянии оказалось очень легко. Он просто пару раз пробежал мимо за каждую ходку, прихватывая с собой по одному солдату. Ни принцесса, ни ее мучители даже не успели среагировать. «Вы в порядке?» – любезно поинтересовался Гиринд, появившись прямо перед принцессой. «Принцесса Армки, полагаю?» Солдаты темных ваняр, сопровождавшие принцессу, тихо-мирно лежали в кустиках под ближайшим окном и больше не двигались. «А? Что?» Принцесса озадаченно вертела головой по сторонам, не понимая, что за странный черный вихрь носится вокруг, и куда вдруг один за другим пропали темные ваниар. «Вы кто?» «Я ваш спаситель», – любезно произнес Гиринд. «Я заметил, что некие нехорошие личности вас притесняют, и поэтому решил вмешаться. Не могу стоять спокойно на месте, когда леди причиняют неудобства». «О, спасибо, спасибо большое!» Принцесса сразу расцвела. Она пристально присмотрелась к Геренду. В ее глазах светилось живейшее любопытство. «Как хорошо, что вы избавили меня от этих грубиянов! А кто вы, простите, такой есть? Я даже не думала, что в нашем захолустье существуют настолько привлекательные мужчины. Из какого сектора галактики вы прилетели?» «М-м-м, из Алирийского, ответил Гиринд и пристально взглянул принцессе в глаза, вкрадчиво произнес. Подскажите, леди, а где у вас тут хранится артефакт, сокровенная слеза? И я бы очень хотел взглянуть на него. На моей родине, об этой диковиной вещице и о ее красоте ходят самые настоящие легенды. А вы об этой фитюльке? Принцесса пренебрежительно фыркнула, сняла с шеи один из своих амулетов и протянула Гиринду: «Да забирайте, мне не жалко, он совершенно не подходит к моему стилю и дизайну моего платья». Геренд молча глядел на древний артефакт, не веря своей удаче. Значит, все это время реликвия находилась при принцессе в качестве украшения. Неожиданно, но с другой стороны не так уж и необычно. Аристократы, чтобы подчеркнуть свой статус, частенько используют причудливые вещицы в качестве украшений, даже если у тех есть практическое применение. Скажите, а не желает ли столь привлекательный мужчина составить леди-компанию в небольшой прогулке по королевским садам? Поинтересовалась принцесса Армки. Она придвинулась к Геринду вплотную обеими руками буквально обвела его локоть. Герринт, откровенно говоря, подобным поведением остался слегка озадачен. Все же он являлся вампиром, что подразумевало бледную кожу, нетипичную для жителей Луны, но и лысина на всю макушку далеко не всех женщин привлекает. Видимо, у принцессы Армки вкусы оказались весьма специфичны. Я вампир. По инерции произнес он. «Я не расистка», – ответила девушка. Похоже, она решила, что вампиры – это некая инопланетная раса, вроде темных ваньяр. «Но я вообще-то девушка», – решил прибегнуть Гиринд к последнему аргументу. Он уже ощущал, как магия Парацельса постепенно берет свое, и он вот-вот превратится назад. Сила постепенно оставляла его. Образ вампира постепенно держался, но осталось совсем недолго. Хотя нет, времени совсем не осталось. Геренд ощутил, как трансформируется его тело, становясь более слабым и изнеженным. Принцесса ойкнула и отпрянула, глаза ее округлились от неожиданности. «Ты биоморф?» – потрясенно произнесла она. «Лучше, я хрена магов вдруг», – печально произнес Гиринд, разглядывая себя в ближайшее настенное зеркало. Он снова стал женщиной, слабой и беззащитной, способной потянуть в рукопашке максимум пару темных ваниар. Теперь ему главное не умереть раньше времени. В прошлый раз он пробыл в истинном облике, кажется, несколько дольше от чего зависит время превращения от эмоционального состояния иных факторов. «Я много слышала о биоморфах», – произнесла Армки, глядя ему куда-то на середину туловища, но никогда не видела их вживую. «Зато я, хреномага, вживую наблюдаю регулярно», – хмуро произнес Гиринд, терзаемый смутными сомнениями. Зачарованно, глядя на Гиринда, Армки протянула руку, и схватила его за грудь. Несколько раз сжала пальцы, словно проверяя на упругость. И «Э ей полегче, подруга!» – урезонил ее гиринд убрав от себя руки принцессы. «Тот факт, что ты девушка, еще не дает тебе права лапать мужские... Фу, женские! В общем, сиськи!» Сложность формулировки поставила вампира в тупик. «Я хочу, чтобы ты стал моим парнем!» – внезапно произнесла принцесса. «В смысле, вот так сразу? А тебя не смущает, что мы с тобой одного пола?» Геленд недовольно покосился на нее. «Что у этой дурочки вообще в голове происходит?» Принцесса, судя по слегка затуманившемуся взгляду, задумалась. В ее глазах впервые отразились муки сомнения, но лишь на мгновение. По ее глазам вампир понял, что эльфийка пришла к некоему твердому решению. У всех свои недостатки. Она положила Геренду голову на грудь. Если подумать, девушки ничем не хуже мужчин. Вампир несколько растерялся. Вольные лунные нравы оказались для него несколько неожиданными. Нет, если разобраться, в теории это будет интересный опыт, но сейчас ему не до того. Он на вражеской территории, кругом враги. А перерождение еще не восстановилось полноценно. И если его сейчас убьют, то все, с концами. Надо подождать хотя бы минут 15-20, минимум. В дальнем конце коридора раздались странные звуки. Словно бы шелест чешуи по полу, из-за поворота появилось странное существо, похожее на уродливого темного ваньяр, к которому вместо ног присобачили черный змеиный хвост. Один его глаз был сильно больше другого и безостановочно вертелся в орбите. Одна рука оканчивалась причудливым механическим протезом с кучей жутковатых на вид деталей. Геренд замер, оценивая врага. А в том, что это враг, он нисколько не сомневался. «Как я и предполагал, наших врагов стоит искать не только на передовой, но и в тылу», с довольным видом произнесло существо, продолжая с шуршанием приближаться. Его огромный глаз крутился в орбите по непредсказуемой траектории, глядя то на гиринда, то куда-то внутрь черепа хозяина. «Я вижу крайне любопытный экземпляр». «Жаль, у меня не будет времени позабавиться с ним вживую!» «О, Визая, и ты тоже тут!» — воскликнула Армки. Она, казалось, скорее даже обрадовалась, увидев жутковатое существо. «А я думала, ты на передовой!» «Предчувствия меня не обманули. Врага надо было искать в наших тылах!» — прошевестил странный персонаж не отрывая взгляда обычного глаза от вампира. Геринд решил действовать. Он не знал ничего о своем противнике и решил, что единственный шанс победить – подловить того на неожиданности. Имелся еще запасной вариант – дать Деру, благоурод на своем змеином хвосте не демонстрировал чудеса ловкости. Однако Геринду такой вариант был не особо по душе. К тому же он находился на чужой территории, которую практически не знал, поэтому он решил действовать агрессивно. Скорости после превращения обратно в женщину у него порядком поубавилось, но все равно хватало, чтобы успешно противостоять темным ваниар. Геринт моментально зашел противнику за спину, И замахнулся, намереваясь оглушить того мощным ударом по затылку. Противник оказался не так медлителен и прост, как показалось вампиру изначально. Хвост Вязая изогнулся, очень быстро потянулся к гиренду вынуждая того отступить. Не так быстро, пришелец, прошелестел вкрадчиво вязая, даже не обернувшись. Ты думал, застать меня врасплох? «Это не получилось ни у одного из моих подопытных, а ведь многие из них обладали реакцией, многократно превосходящей таковую даже у темных ваньяр. Никто не сумел избежать вторжения скальпеля в свою плоть. Ты станешь следующим, пускай и будешь не совсем живым при этом». Герент хотел ответить, но не успел. Мир перед его глазами неожиданно померк. Руки и ноги отказали. Последнее, что вампир ощутил прежде, чем провалиться в черную пустоту, жгучая боль в правой кисти. Он увидел маленькое кровоточащее пятнышко на своей руке. Плоть вокруг него приобрела нездоровый фиолетовый оттенок. Этот урод ему что-то вколол из своего искусственного протеза? Но как? Движение хвостом оказалось обманным маневром, а настоящая атака была произведена рукой. Неужели этот вязая настолько быстрый, что даже вампирский глаз не в состоянии за ним уследить? Герент рухнул на пол, потеряв сознание. Вещество, разливающееся по его венам, полностью отключило нервную систему, парализуя жертву на неопределенно долгое время. Гомонку, увязая, некоторое время наблюдал за своей добычей, некоторое время размышляя, что же с ней делать. С собой тащить возможности нет. Оставлять на месте не вариант. Жаль, жаль похоже за интересными образцами вампиров придется лететь на планету произнес он выдвигая из протеза встроенную плазменную пушку несколько выстрелов и вот от тела вампира осталась лишь горстка праха эй виай я зачем ты испортил мою новую любовницу любовника печально произнесла армки «Глядя на то, что осталось от гиренда у меня такие планы на него были!» «Если хотите, ваше величество, я слеплю вам в барокамере точно такого же», предложил Визая, «совсем сопутствующим функционалом на ваш выбор». «Хм, звучит интересно», принцесса приложила к виску палец, словно о чем-то напряженно думала, грустила она недолго я согласна но учти если новый будет хуже оригинала прикажу тебя казнить по старой традиции усекновением головы воля ваша вязая равнодушно пожал плечами только я ведь обратно ее пришью». вечно ты все испортишь принцесса обиженно шмыгнула носом не я таков такова жизнь Гомонкул пожал плечами — А теперь, ваше высочество, я прошу вас проследовать за мной. — Зачем? — поинтересовалась Армкин, настороженно, глядя на жуткого собеседника. — На войну я не пойду, пока не сделаю красивую укладку. — О, нет, конечно же нет, никакой войны, — загадочно произнес Гамункул. Я лишь одарю вас тем величием которые вы заслужили по праву рождения. «Величие!» — встрепенулась принцесса. В ее глазах зажглись алчные огоньки. «Звучит неплохо. Хочу, хочу, хочу!»